Я мог бы рассыпаться в благодарностях, мог бы расписать, как я ценю его доброту и как много он для меня сделал и делает. Но я не стал, ведь баба смутился бы и почувствовал себя неловко. И я только повторю: "Ташакор". Он улыбнулся и откинулся на спинку сиденья, едва не касаясь лбом потолка. Мы молчали. Слышно было, как похрустывает остывающий двигатель, где-то вдали забывала полицейская сирена. Баба повернулся лицом ко мне. Как жалко, что Хасана нет сейчас с нами. Стоило ему произнести это имя Хасан, как горло мне сдавило, словно тисками. Я опустил окно и принялся ждать, когда ослабнет стальная хватка. «Осенью я поступлю в колледж низшей ступени», — сказал я отцу на утро. «Колледж низшей ступени — государственный или частный колледж с двухлетним сроком обучения, по окончании которого выпускнику присваивается квалификация младшего специалиста. Сейчас в таких учебных заведениях обучаются около 40% всех американских студентов». Закончив колледж высшей ступени с четырехлетним сроком обучения, выпускник получает степень бакалавра. Баба пил холодный черный чай и жевал семена кардамона, проверенные средства от похмелья и головной боли. «Буду специализироваться на английском языке», — добавил я борясь с внутренней дрожью, — «на английском, на литературном мастерстве». Баба в задумчивости отхлебнул чаю. — Хочешь сказать на сочинительстве? — Рассказы будешь писать? Я стоял, потупив глаза. — А за сочинительство платят, если прилично пишешь? — Да, — ответил я. — Если ты приобрел известность. — А это легко стать известным. У некоторых получается. Баба кивнул. — А откуда брать деньги, пока учишься писать и стараешься прославиться? — А если ты женишься, на что будешь содержать свою хану? Я смотрел в пол. — Я найду работу. Вах — Вах-вах! — Как я понял, сперва ты будешь несколько лет получать специальность, а потом поступишь на какую-нибудь чати работу типа моей. Хотя устроиться на такую должность ты можешь хоть сейчас. А с дипломом тебе будет проще прославиться, а может и не проще. И баба занялся своим чаем, бормоча про себя что-то насчет медицинского и юридического образования и настоящей работы. Чувство вины заставило меня покраснеть. Язва желудка. Чернота под ногтями, ноющие запястья — все это баба заработал, чтобы я мог жить в свое удовольствие. Только я все равно поставлю на своем. Пусть даже меня грызет совесть. Не стоит лезть из кожи вон, лишь бы отец был доволен. Ничего хорошего не выйдет. Достаточно вспомнить воздушного змей. Баба тяжко вздохнул и закинул в рот целую пригоршню семян кардамона. Бывали дни, когда я садился за руль своего форда, опускал стекла и часами разъезжал по дорогам от Восточного залива до Южного, исколесив полуостров Сан-Франциско вдоль и поперек. Я проезжал по осененным тополями улицам соседних с нами городков, мимо обветшавших одноэтажных домишек с решетками на окнах где жили простые люди, никогда не пожимавшие рук королям, а во дворах за серой сеткой изгороди древние машины, вроде моей, роняли капельки масла на асфальт. Лужайки были усеяны старыми игрушками, лысыми покрышками, пивными бутылками, и никто не спешил их убирать. Я вдыхал аромат древесной трухи, исходившей из разросшихся парков, Глазел на гигантские торговые павильоны, где можно было бы проводить пять турниров по босс каши одновременно, и катил дальше. Дорога велась по склонам холмов Лос-Альтос, где сохранились старинные поместья с витражами вместо окон и серебряными львами укованных ворот, с фонтанами, украшенными фигурками херувимов, с аккуратно подстриженными газонами, которые не осквернял никакой металлолом. По сравнению с этими домами особняк Бабы в Кабуле казался жалкой лачугой. По субботам я выезжал очень рано, ехал на юг по семнадцатому шоссе. Горные серпантины приводили меня в Санта-Крус, я останавливался у старого маяка и, сидя в машине, ждал рассвета. Со стороны моря клубами наплывал туман. В Афганистане я видел океан только в кино и никак не мог поверить, что морской воздух пахнет солью. Хасану я частенько говорил, что настанет день, когда мы с ним вдвоем пройдемся по песчаному берегу, усеянному водорослями, и волны будут рассыпаться у наших ног и откатываться назад».